В 1920-м, когда была ратифицирована 19-я поправка к Конституции США, деволюция в конституционно-правовой практике Великобритании и некоторых других стран, термин, означающий передачу делегирования центральными правительственными органами части своих полномочий органам власти административно-территориальных единиц. При этом правительство сохраняет ответственность за основные направления политики и законодательства во всех областях. Различаются законодательная деволюция, передача права издавать законы по некоторым вопросам и административная деволюция, передача права проводить жизнь, законы и политику, установленные центром, ввел систему пенсионного обеспечения, осудил варварские методы британцев введения англо войны, подготовил автономию большей части Южной Африки и в 1906 протолкнул закон о производственных конфликтах, давший профсоюзам значительную свободу в организации забастовок. В 1907, через год после выборов, у премьера случился сердечный приступ, а в 1908 сразу второй после которого Кэмпбелл Баннерман подал в отставку в пользу Эсквита. Две недели спустя он умер в доме номер 10 по даунинг стрит Его последними словами были «Это не конец меня». Кто придумал пенни пост? Во время она в ответ на такой вопрос в классе взметнулся бы лес рук и хор детских голосов в унисон прокричал «Ролланд Хил в 1840 году, сэр!» Но, к сожалению, не в наши дни. Ужасного, кстати сказать, тут ничего нет, поскольку все эти умники были неправы. Уильям Доквра создал первую в Лондоне частную почту под названием «Пенни-Пост». Двумя стами, сорока годами ранее. Почта доставляла письма и посылки весом до 1 фунта, 454 грамма. Доставка производилась по несколько раз в день, а за дополнительную плату в 1 «Пенни» Отправления развозились адресатом в радиусе 10 миль от Лондона. В 1683 году Доквра был вынужден уступить дело государственному главпочтанту монополии под контролем герцога Йоркского, позднее короля Иакова II. В 1746 году парламент санкционировал создание отделений пенни пост во всех городах и поселках Соединенного Королевства. К началу XIX века существовало уже несколько таких почт, а в 1840 году на всей территории Соединенного Королевства была создана единая почтовая система «Пенни-Пост» Роланда Хилла, и уже скоро почтовую корреспонденцию стало возможным оплачивать вперед с помощью клеящейся марки, известной как «Черный Пенни», Penny, «Пенни-Блэк». Penny В 1898 году имперская Пенни-Пост распространила тариф на всю территорию Британской империи. Название первой в истории настоящей почтовой службы претендует сразу несколько кандидатов. Уже в 2400 году до нашей эры у египетских фараонов существовала хорошо отлаженная курьерская служба. Конверты изобрели в Ассирии примерно за 2000 лет до Рождества Христова, причем, Как письма, так и конверты были из глины. Основатель Персидской империи Кир Великий 568-528 года до н.э. имел службу курьеров-скороходов, столь сильно потрясшую Геродота. Конфуций 551-479 года до н.э. писал